Глава 10. Похоже, что Юнхуаин специально уничтожила все воспоминания сестры, чтобы было легче подчинить её разум. Она оставила лишь самый минимум, а некоторые воспоминания были искусственно созданы самой марионеточницей. Для подобного Требовалась небывалая сноровка и умение работать с псиэнергией. Работа с разумом и подсознанием является самой сложной, но не зря род Ин считается сильнейшими из когда-либо сущевавших марионеточников. Но в любом случае они не смогут противостоять мне. После увиденного я очень сильно начал сомневаться, нахожусь ли сейчас в разуме марионетки или самой Екатериной Пахиной. Единственной возможностью узнать это прибегнуть к помощи Синки. Но тут, как и в разуме Инесы, я не мог коснуться её. Чем это было обосновано, я не имел понятия. Зато в отличие от разума Инесы, отсюда я смог выбраться самостоятельно. "Софа, ты мне нужна", крикнул я сестре, которая что-то бурно обсуждала с Арсением. Когда она повернулась ко мне, то в её руках я увидел цветок, очень похожий на те, что создавал для неё Сей. Софа тут же спятала его, засунув себе в левчик. "Это что же получается?" Все через Арсения передал ей этот цветок. Мне даже не придётся его просить ухаживать за сестрой. Он решился на это самостоятельно. Просто супер. Но сейчас нужно думать о другом. Объяснив подошедшей Софи, что я хочу попробовать сделать, я снова попросил Инессу погрузить меня в разум кукольницы. Вот только на этот раз я погружался туда уже заранее, подключившись к божественной энергии. Софа помогла мне зачерпнуть как можно больше синки и продолжала подпитывать и прекращая наш контакт, оказавшись под сознанием кукурузы, я тут же подвергся нападению изломанных дверей. Они налетали на меня со всех сторон, пытаясь посильнее ударить или воткнуться своим обломанным острым краем. Сперва я даже испугался и попытался от них сбежать, но это было бесполезно. Слишком много здесь было этих коллег, изувеченных силой маринеточницы. Пропустив пару ударов, я понял, что они не в состоянии навредить мне. Обращать внимание на них совершенно не нужно. Как я и думал, синки попала в подсознание сестры вместе со мной. Энесу я выкинула отсюда практически сразу, как она переместила меня. Она не должна видеть, что я буду делать и какие после этого могут быть последствия. Божественная энергия Цоф и шла непрерывным потоком, смешиваясь с моей синки, этот поток увеличился несколько раз. Думаю, в нормальном пространстве Этого количества синки вполне хватило бы, чтобы обезредрить марионеток, уничтожив половину города, ещё до создания ими той разрушительной техники. А сейчас я просто начал соединять все повреждённые двери между собой тонким энергетическим каналом, по которому беспереррывно курсировала божественная энергия. С каждой секундой, включённых в эту сеть дверей, становилось всё больше и больше. Когда я ощутил, что предел достигнут, я создал самый мощный импульс синки, на который был способен и послал его по этому каналу. Наша связь с Софой дрогнула истончилась, но всё же стояла. По мере того, как импульс проходил сквозь очередную дверь, она начинала восстанавливаться. Но это происходило далеко не со всеми дверями. Попадались двери, которые уже не могли восстановиться. Они просто рассыпались, превращаясь в чистую энергию и вливаясь в общий энергетический канал, отдавая свои силы на восстановление других воспоминаний. Я запустил процесс, который, судя по всему, будет длиться ещё очень долго. Слишком многое повредила китайская марионеточница. Убедившись, что процесс запущен и идёт как нужно, я покинул сознание кукольницы. На этот раз это далось с трудом, так всё же я смог уйти самостоятельно. Похоже, в следующий раз, если я соберусь ещё зайти в гости в её разум, без разрешения хозяйки выйти уже не смогу. Всем спасибо, сказал я девчонкам, до сих пор стоявшим рядом со мной. Софа, понятно, она делилась энергией. А от какого хрена Инесса стоит тут до сих пор? У неё что, других дел больше нет? По-любому, в городе ещё множество человек, нуждающихся в её способностях. Но говорить ей ничего не стал. Она тоже заслужила отдых. Без неё я бы не смог так быстро проникнуть в разум кукольницы. Начав подниматься наверх, встретил Гришу, который с большим трудом кавылял по лестнице. "Катя", сказал я ему, Но Гриша сразу всё понял и не стал задавать лишних вопросов. Пока никому. И на это Гриша промолчал, лишь кивнул головой и всё. Он ещё не восстановился после удара, полученного за нарушение клятвы. И почему я до сих пор не освободил его, как Дениса и Воронцова, этих проблем тогда бы вообще не возникло. Но сейчас я не рискну провернуть с ним подобное, слишком Гриша был слаб, что подтвердила его подвернувшаяся нога. Если бы меня не было рядом, то он совершенно точно скатился вниз по лестнице, и ещё неизвестно, насколько удачно это могло бы обернуться. На помощь мне пришла Инесса, тоже решившая подняться наверх. Просто попросил её вырубить Гришу, за что получил от него такой же взгляд, который она обычно даривает марионеточнице. Ну и ладно, пускай смотрит на здоровье. Ему сейчас необходим отдых. А такой баран, как Гриша, по-любому начнёт бить себя копытом в груди и говорить, что с ним всё в порядке. Пускай на здоровье бьёт. Вот только после того, как отдохнёт, не раньше. Спустив, отправившегося в мир сновидений Гришу вниз, положила его рядом с маленькой кати. Тут же стоял и нефункционирующий Галицин. Главное, чтобы Гриша не уничтожил эксперепугу, как проснётся, а то с него станет. Нойнесса заверила меня, что минимум часов 8 здорового сна ему гарантировано. Просто нужно будет спуститься сюда к этому времени и всё. Софо со сеньем До сих пор находились тут и о чём-то разговаривали. В их разговоры я лесть не стал и пошёл наверх, как и собирался до встречи с Гришей. Как только я вышел на улицу, к нам тут же подбежал ещё совсем молодой парнишка лет 20 в форме спасателей. Князь Лапухин? спросил он меня и, получив утвердительный кивок, продолжил. Меня просили проводить вас в штабную палатку, как только вы освободитесь. Ну раз просили, то веди, сказал я парню и двинулся следом за ним. в штабной палатке меня ждали всего три человека но судя по выражению их лиц разговор нам предстоит не из самых лёгких помимо Шуйского и Довыдова тут присутствовала бабушка все они сидели за столом заваленным кучей распечаток карт и каких-то других бумаг все это было навалено прямо поверх ноутбуков на мониторах которых были изображены какие-то постоянно меняющиеся графики спасибо миша можешь быть свободен поблагодарил парни борис степанович И как только полог палатки закрылся после ухода парня, обратился уже ко мне. Ваши действия на территории китайской автократии породили события, последствия которых не берётся предсказать даже Гудунов. Выходит, тут ещё замешан и старый видещий. Значит, дело точно дрянь. Не помню хоть одно дело с его участием, в котором меня не ждала бы опасность или какая-нибудь отвратительная новость. Ты оказался совершенно прав в том поместье. находилась в Юнхуа Ин. И сейчас она подала официальный запрос для проведения встречи на высшем уровне. Причём твоё присутствие, впрочем, как и Софии Алексеевны, на этой встрече является обязательным условием, взял слово Давыдов. Он выглядел задумчивым, как никогда. Даже после новости, что императора подменили марионеткой, он не был так встревожен. Неужели сильнейшей владеющей империей настолько боится марионеточницу? Хотя нет, Тут дело определено в чём-то другом, осталось только понять в чём. Нарика хочет вернуть кукольницу, вернее её сознание, которое сейчас заключено в оболочке той марионетки, что находится в подвале. Дав немного времени, чтобы присутствующие осознали произостённое мной, я продолжил. К тому же, после того, как я узнал, кем на самом деле является кукольница, я не позволю этого сделать. Напротив, я буду требовать, чтобы Ёнхуа вернула настоящее тело моей старшей сестры. Говорил я это совершенно спокойно, чётко понимая, что это не пустые слова, и если потребуется, я силой верну тело сестры и перемещу в него обратно её разум. От чего тот от моих слов все присутствующие побледнели и вжались в свои стулья. Это выглядело так, словно они чего-то очень сильно испугались. Осмотревшись, я понял, что именно так напугало их. Я совершенно непроизвольно выпустил энергию изнанки. Сейчас она занимала всё пространство за моей спиной. Е явно была не проще подкрепиться силами присутствующих. Видимо, они тоже ощутили исходящую от тёмной лентяйки жажду. Раньше я не замечал подобной кровожадности за энергией изнанки, разве только в те моменты, когда ей удавалось полакомиться отчего бы жизненной энергией. Давыдов прекрасно знал, каково это, и его реакция мне понятна, а вот от чего так перепугались бабушка и Шуйский? Ну да ладно, это их дело. Загнал тёмного монстра обратно в их синький комнату, если можно так выразиться. Сразу после этого присутствующие заметно расслабились, а на их лица снова начал возвращаться нормальный цвет. Пришлось брать с них клятву, что эта информация пока останется между нами, без настоящего тела сестры, и я не хотел предавать эти новости огласке. Возможно, я смогу помочь ей в восстановлении организма. Денис и Марика являются ходячими примерами, что я способен на подобные вещи. Но об этом я буду думать, когда получу её настоящее тело. Сейчас главный вопрос предстоящая встреча. Где и когда произойдёт эта встреча? Не став извиняться за непроизвольный выход тёмной энергии, спросил я. Через 3 дня в Тихой гавани комплекс зданий, специально созданным для проведения переговоров на высшем уровне, конкретно с морянеточниками Она расположена на границе Северной империи, китайской автократии и свободных земель, сказал первым это шедший от моей демонстрации силы Давыдов. Это может быть ловушкой, спросил я. Если Юнха и задумала очередную подлость, то в Тихой гавани ей будет очень сложно провернуть хоть что-нибудь, снова заговорил Давыдов. Когда этот комплекс только строился, империей было привлечено множество блокираторов, которые своей силой пропитали там буквально каждый миллиметр пространства. В Тихогавани все способности мареняточников сводятся на нет. Я был очень удивлён, когда китайская ведьма сама предложила провести встречу именно там. А я была удивлена, что она вообще решилась на разговор, а не стала сразу требовать нашей головы. Наверняка хоть один человек из её свиты, что мы уничтожили, знал как минимум меня и Мстислава, сказала бабушка. Наш поступок можно назвать прямым объявлением естей войны, то предвоенной подготовки точно. То есть похищение и подмена императора не является чем-то подобным. Тут же спросил я, не понимая такого ранжирования степеней тяжести преступлений. Да только за попытку совершить похищение императора Северная империя должна была объявить войну китайской автократии, а про то, что они провернули на самом деле, вообще молчу. Они сейчас должны не договариваться о встрече на высшем уровне. А уже атаковать непосредственного противника. Похищение и подмену ещё нужно доказать. А наше нападение наверняка попало на камеры. Мы же не позаботились почистить следы перед выходом, ответила мне бабушка. Она была совершенно права. Я же прекрасно знал, что вокруг поместья, да и в нём самом стоит куча камер. И снова это заслуга Гриши. Если бы не его сумасбродство, Нам не пришлось бы кидаться в атаку, так и промельчало, совершенно не подготовившись. В любом случае мне это всё совершенно не нравится. Искандар сможет подвести войска к Тихой гавани. Само собой, там будут находиться специальные части, подготовленные конкретно для подобных встреч, как с нашей, так и с китайской стороны, объяснила бабушка. Количество войск и их техническое оснащение давно регламентировано, и пока обе стороны неукоснительно следуют этому регламенту. вмешался в разговор Шуйский, который до этого момента сидел молча. "Выходит, мы уже совершенно точно отправляемся на эту встречу", уточнил я. "Эй, Сафа, вполне можете отказаться. В этом случае совет будет считать твою клятву полностью выполненной. Кокольницу ты поймал, а дальнейший поиск императора должны лечь на наши плечи. Здесь ты уже вряд ли поможешь". Для членов совета это стало большой загадкой. Для чего китайская ведьма запросила ваше Софье обязательное присутствие? Нестислав Родионович потёр глаза, после чего достал из кармана платок и промокнул им лоб, словно ему было жарко. Это не ускользнуло от глаз бабушки, и она тоже кинулась к Давыдову, чтобы успеть поймать его заваливающееся вперёд тело. Срочно целительи сюда, крикнула бабушка Шуйскому, вытирая струйку крови, выскользнувшую из-под плотно сжатых губ старика. Борис Степанович сорвался со своего места и выбежал из палатки, начав отдавать какие-то приказы.